глава 4. недавно я прочел лживый памфлет в котором не называя моего имени прямо утверждали будто политический кризис каковой мне пришлось улаживать в ту пору был измышлен правительством для разжигания страха перед сектантами и будто на деле его не существовало вовсе ложь до последнего слова уповаю я уже дал понять я человек чести и намерения мои чисты От своих поступков я не отказываюсь, напротив, с готовностью признаю, как излишне ярко же выписал опасность мятежа, что обеспечило мое поступление на службу к мистеру Беннету, и не снимаю с себя вины за ошибку, какова я привела к прискорбной смерти сеньора Ди Пьетро. Надеюсь, искренность моего раскаяния очевидна. Однако он прятал письма крамольников и заговорщиков, и безопасность королевства требовала, чтобы они попали мне в руки». Полагаю, мне следует разъяснить ход моих мыслей, дабы моя скрупулезность касательно писем и малоизвестных изданий не создала ложного впечатления мелочности и одержимости, ведь книги, которые я назвал в письме Мэтью, показались мне весьма необычными. Всем известно, чего стоят сектанты и их жалкие претензии на ученость. Самоучки, копошащиеся в пыли. Начитавшись пустых книг, они почитают себя образованными людьми. Образованными, им не дано даже подступиться к возвышенным тонкостям и символической красе Библии. Пара вздорных памфлетов, накорябанных горсткой раскольников, чье высокомерие не знает стыда, вот на чем покоится их образование. Не знают они ни латыни, ни греческого, а об иврите не стоит и вспоминать, не способны читать на языке ином, кроме собственного, но и на нем выслушивают бредни лжепророков и самозванных Мессий. Разумеется, они не образованы. Ученость — достояние людей благородного сословия. Не возьмусь утверждать, будто низы не способны к познанию, но вполне очевидно, что они не способны анализировать, ибо не обладают ни досугом, ни истинным образованием, дабы избегать предубеждений. Так говорил Платон. И я не знаю ни одного серьезного человека, кто стал бы ему возражать. И чтобы написавший письмо Кола. Воспользовался в своем шифре одним из превосходных сложных текстов? Трактатом Ливия, Полидора, Мора? Поначалу меня в дрожь бросило от самой мысли, будто этих трудов касаются грязные лапы. Но затем я нашел практичное возражение. Какой-нибудь гнусный крамольный памфлет я готов был принять, но это... Откуда у них взялись бы книги, коим-место в библиотеке джентльмена? Ко времени возвращения Вуда, шмыгавшего и подергивавшего носом будто жалкая мышь, я уже установил, что ни Мор, ни Полидор Вергилий не являются искомой книгой. Ответ, следовательно, заключался в Ливии. «Найдите мне книгу, найдите мне ее владельца, и мой анализ совершит могучий скачок вперед». Вуд доложил, что некий, давно уже почивший лондонский книготорговец, завез в нашу страну полдюжины экземпляров в 1643 году в числе прочих книг, предназначавшихся для ученых. Что осталось с ними потом, увы, не ясно, так как несчастный был сторонником короля, и его товары конфисковали в уплату штрафа, когда парламент утвердился в Лондоне. Вуд предполагал, будто злосчастные книги попали тогда в самые разные руки так вы наобещав мне так много теперь говорите что не можете принести нужный том резкость моего тона словно бы удивила его но он только покачал головой нет сударь сказал он я думал вам будет интересно вот и все но эти книги редкости пока я нашел только одного человека у кого такая доподлинная имелась свой экземпляр он сам привез с континента Я знаю это потому, что мой друг, мистер Обри, писал книготорговцу в Италию по другому делу. «Полноте, мистер Вуд!» — оборвал его я, ибо терпение мое истощилось. «Мне не нужно знать все до последней малости. Мне нужно знать лишь имя владельца, дабы я мог написать ему. Эм, он умер». Я тяжело вздохнул. «Но не отчаивайтесь, сударь так как, по величайшему счастью, его сын студент здесь, и уж, конечно, должен знать, осталась ли книга в семье. Его имя Престкотт. Его отцом был сэр Джеймс Престкотт. Так моя история. И рассказ Колы, столь же вымышленные, как по побосенки, и столь же неправдоподобные, как вирши Тассо, хотя и много хуже сложенные, впервые соприкасаются на злополучном, тронувшемся умом Прескоте и мне должна, насколько возможно, изложить его дело, хотя я всецело признаю, что некоторые обстоятельства не вполне мне ясны. Юноша попал в поле моего зрения несколькими месяцами ранее, когда я услышала о его визите к лорду Мордаунту. Мордаунт известил об этом мистера Беннета, и со временем известие это дошло ко мне в Оксфорд. Нечасто студент и сын предателя полагают уместным допрашивать придворных, и мистер Беннет решил, что за молодым человеком следует приглядывать. Я мало что знал, но слышал достаточно, чтобы не сомневаться в одном. Вера Престкота в невиновность отца была столь же нелепа, сколь трогательна. Я не знал в точности, в чем заключалось предательство, ведь я к тому времени уже оставил службу, но поднятый им переполох, свидетельства владели чрезвычайно важным. Кое-что мне было известно, потому что в начале 1660 года мне поручили расшифровать одно письмо, и дело было крайне спешное. Я уже упоминал о нем раньше, потому что оно было единственной моей неудачей, и стоило мне его увидеть, я понял, мне нечего ждать здесь успеха. Ради сохранения моей репутации и моего места Скорое падение Английской Республики становилось все более очевидным, и я не имел желания поддерживать связи с ее правительством, я отклонил эту просьбу. Однако на меня оказывалось поистине большое давление. Даже сам Турлоу написал мне, прибегнув к приправленной угрозами лести, дабы добиться моего согласия, и все же я отказался. И зашифрованное письмо, и послание Турлоу мне привез Сэмюэль Морленд, Чьи вкрадчивые речи и жажда возвышения всегда вызывали у меня отвращение, а само присутствие подталкивало к решительному отказу. Вам это не по плечу, ведь так, доктор? спросил он с обычной для него глумливостью. Такой дружелюбный, с виду, но едва скрывающий дерзкое презрение ко всему миру. В этом причина вашего отказа. Я отказываюсь потому что сомневаюсь в причинах вашего любопытства. Я слишком хорошо знаю вас, Сэмюэль. Все, к чему вы прикасаетесь, нечисто и лживо». На это он весело рассмеялся и кивнул в знак согласия. «Может и так, но на сей раз я нахожусь в благородном обществе». Я вновь проглядел письмо. «Превосходно», — сказал я. «Я попытаюсь. Где ключ?» «О чем вы говорите?» «Сэмюэль, не принимайте меня за глупца. Вам прекрасно известно, о чем я говорю. Кто это написал?» «Некий роялист по имени Престкот. «Тогда спросите у него ключ. Это, верно, книга или памфлет? Мне нужно знать, на чем основан шифр». «У нас его нет», — ответил Сэмюэль. «Он бежал. Письмо было найдено у одного из наших солдат». «Как такое может быть?» отличный вопрос вот потому то мы и хотим чтобы вы расшифровали письмо тогда допросите солдата раз уж не можете арестовать сэра джеймса прескота сэмюэль поглядел на меня виновато он умер несколько дней назад и ничего больше при нем не было никаких бумаг ни книги ни записки против обыкновения сэмюэль растерялся И это доставит мне некоторое удовольствие, ведь обычно он напускал на себя вид столь самодовольный, что увидеть его сбитым с толку, оробевшим, было поистине приятно. это все, что мы нашли. Мы ждали большего». Я швырнул письмо на стол. «Без ключа нет и разгадки», — сказал я. «Тут я ничего не могу поделать и не стану даже пытаться. Я не намерен трудиться в поте лица из-за вашего нелепого небрежения». Найдите сэра Джеймса Прескота, найдите ключ, и я окажу вам содействие, но не ранее того. Разумеется, слухи, наводнившие в предыдущие несколько недель армию и правительство, дали мне путеводную нить. Я слышал о вооруженном восстании в Кенте и о лихорадочном дознании, какое велось в строжайшей тайне и с величайшей жестокостью. Позднее я услышал о бегстве сэра Джеймса Прескота за море, и о возводимых против него обвинениях, что он предал восстание 1659 года против Английской Республики. Одно это показалось мне весьма маловероятным. Я знал кое-что об этом человеке и считал его не более гибким, чем дубовая доска, полным непререкаемой веры в свои убеждения. Люди согрешили и должны понести наказание. Отмщение должно свершиться. Таковы были Альфа и Омега его политики, и он лишь утвердился в этих воззрениях вследствие лишений, какие претерпел в годы войны. И потому в заговорщике он совершенно не годился. Но в моих глазах тем более маловероятен на роль человека, замыслившего нечто столь тонкое, как предательство. Он был слишком честен, слишком благороден и слишком туп. С другой стороны, за ним, по всей видимости, числилось нечто, заставлявшее и и Турлоу искать его смерти и его молчания. Но я не знал, что это было. Я сделал вывод, что ответ может заключаться в письме, из-за которого так суетился жалкий Сэмюэль. И когда это ничтожество удалилось, я, разумеется, попытался письмо расшифровать, но нисколько не продвинулся. Так как мастерство его автора было велико, и намного превосходило все, чего я мог бы ожидать от вояки Престкотта. Упоминаю я об этом потому, что слова, столь невинно произнесенные Вудом, подсказали мне догадку, каковую следовало бы сделать намного раньше. Рассказывая о ней теперь, я рискую выставить себя глупцом. Однако не приемлю суда тех, чьи дарования много ниже моих. Узнать разновидность шифра — Это все равно, что распознать стиль в поэзии или музыке. Невозможно знать наперед, чем порождается такое узнавание. И сомнительно, что найдется другой человек, кто сопоставил бы два письма. Письмо, адресованное Марко да Кола из почтового мешка Ди Пьетро, и письмо, какое за три года до того привез мне Сэмюэл Морланд. И догадался бы, что они написаны одним и тем же шифром и, как подсказывало мне чутье, одной рукой. Как только я постиг форму, я изучил построение. Два дня тяжких трудов над двумя листами привели меня к неизбежному и ясному выводу, что оба они были зашифрованы по одной и той же книге. Для зашифровки письма «Кола», как мне было известно, использовали том Ливия, и теперь я знал, что к нему же прибегли для письма Престкота. «Не будь мое положение столь щекотливым, Я вызвал бы молодого престката, изложил бы ему суть дела и попросил бы эту книгу. Однако по очевидным причинам я не мог так поступить, не разъяснив ее значение. Притом мне было известно, насколько он одержим невиновностью своего отца, и мне не хотелось брать на себя ответственность и случайно вновь оживить столь деликатную тему, ведь немало людей потрудились ради того, чтобы похоронить те события, каковы бы они ни были, и я не снискал бы благодарности, если бы привлек к ним внимание. И потому мне пришлось прибегнуть к тонкой уловке и использовать Томаса Кена. Этот Кен был отчаянно чистолюбивый молодой человек, чьи устремления читались по его лицу, как в открытой книге. В глазах Кена интересы Господни и его собственные были слиты неразделимо, будто само спасение зависело от того, получит он или нет 80 фунтов годового дохода. Однажды он имел наглость просить моей помощи для получения прихода от лорда Мейнарда, которым распоряжался новый колледж. Я не входил в совет колледжа, и потому мое мнение не имело большого веса, но в любом случае победителем должен был выйти доктор Роберт Грофф, человек более ученый, уравновешенный и, разумеется, много более достойный. Но, дав согласие помочь, как бы немало стоила моя поддержка, я без труда заручился преданностью Кена. Взамен я оставил за собой право потребовать его содействия в случае, если мне понадобятся услуги, и теперь попросил уговорить мистера Престкота искать моей помощи. И Престкотт не замедлил явиться ко мне. Я подробно допросил его о сохранившихся вещах отца, Увы, он ничего не знал ни о книге Ливия, ни о каких-либо бумагах, хотя позднее подтвердил слова Морланда, сообщив, что, видимо, его мать дала от мужа какой-то пакет, который так и не был получен. Мое разочарование было чрезвычайным. Улыбнись мне, Фортуна, и я не только разгадал бы тайну переписки этого Марка Декола, но и получил бы в свои руки и одну из величайших государственных тайн. Но этот глупец Сэмюэль, дал умереть единственному человеку, который мог бы дать мне ответ.